Что с Ульрихом и Руделем? Высокий, с квадратной челюстью и наплывающим на глаза мастивный лупом пристально смотрел на пришедшего с поверхности Ганса. Молодой нацист еще раз окинул взором пост охраны гермоворот Пушкинской. Тут было всего четыре человека. Портал закрывался надежно, и держать здесь усиленную охрану не считалось нужным. Гораздо важнее были внутренние границы метро. Хоть и было сейчас перемирие, ненавистными большевиками, оно всегда могло перерасти в новую войну. Тем более, что были в метро и другие режимы, которые хотели избавиться от угрозы царения нового порядка во по всем подземном мире. «Чего молчишь-то, а?» Гес, бывший здесь старшим, повысил голос. «Что с ребятами?» «Ранены они», пробормотал Ганс. «Мутант напал, отбились». Но они ранены. Я не могу один их дотащить. Помощь нужна. Где они находятся? В доме. Где именно, черт тебя дери! Тут рядом. Я покажу. Пойдем скорее. Ган сделал шаг назад. Конечно, по инструкции следовало вызвать штурмовой отряд и послать его на поверхность, за нуждающимися помощи товарищами но если они серьезно ранены, дорога каждая минута. Раз уж Ганс сказал, что это рядом, то можно обойтись и без лишних проволочек. Ладно, череп, эй! Да, я! Нескорослый лысы с мятинами во лбу. Останешься тут, ос не покидать, даже по нужде, мы мигом, ясно? Ага, ясно! Так остальные приготовятся к выходу, на поверхность. Ганс, ведешь и показываешь дорогу. Понял. Ган скивнул.